Вино выпито, история рассказана. Пора расходиться во своясе. Вот откуда легенда о французах. Нет не от а от неподражаемого артистизма. Я сам думал, что это басни. Пока? Словом, пока не убедился в обратном. И вот почему совершенно невозможно себе представить, чтобы француз сделал вид, будто не узнал на улице женщину, с которой однажды был в постели. Нет, они встретятся, как ни в чем не бывало, расцелуются. При встрече они отчета целуются два или четыре раза. Никак не намекнут ни друг другу, ни окружающим на то, что между ними было. В их отношениях не останется ничего, кроме скрытой нежности и благодарности за общую тайну, которую они несут. Дорогая, тут, возможно, лишь одна ловушка. В попыхах, настроившись на романтическую волну мимолетности, несложно ошибиться и нарваться на разочарование. Принц может оказаться лакеем или кучером. Тут уж я надеюсь на вашу проницательность и ваш вкус. Хотя, коротковременность имеет свои преимущества. Она помогает не раскрыться обману. Пишите мне о ваших маленьких победах. Я именно тот, кому вы смело можете доверить свою тайну. Ведь для меня вы по-прежнему незнакомка. Письмо 11. Дорогая незнакомка, после каждого вашего эмейла меня не оставляет чувство, что вы кого-то провоцируете. Вот только не решу кого. Меня какой смысл Или самая себя? Что, собственно, означает ваш вопрос о маленькой лжи? И что именно вы называете маленькой ложью? То есть, что такое ложь, мы с вами, надеюсь, понимаем одинаково. Вопрос в степени. Маленькая, говорите вы. Ладно, начнем сначала. Врать, в принципе, нехорошо. Об этом и договариваться нечего. Нехорошо, но есть исключения, разумеется. Никто вас не упрекнет, если вы введете в заблуждение военного атташе иностранного посольства, районного налогового инспектора или цыганку, что пытается клянчить у вас деньги. Вполне мне кажется, обмануть преподавателя, что есть 90% сданных зачетов. Я говорю как человек, который время от времени преподает, если не сплошной обман. И, конечно же, каждый родитель заново переживает коллизию, когда приходится объяснять ребенку, как он появился на свет. Если вы не расскажете ему, чем и как именно вы занимаетесь с его папой в спальне, будет ли это считаться враньем? Напротив, еще остались случаи, когда искажать факты противопоказаны. Желательно не врать по мелочам. Плохая привычка преувеличивать, придумывать, допускать легкие неточности – не по необходимости, пусть даже кажущейся, а по слабости душевной, ради красного словца, из хвостовства мимолетного желания пустить пыль в глаза. Свойственно это в первую очередь как раз мужчинам, но и с женщинами порой случается. Нехорошо обманывать клиентов. Если обмана раскроется – Это может стоить, во-первых, денег, во-вторых, работы.